У всех были отстоящие большие пальцы. Он всмотрелся в их близкие лица. Теперь у них были вертикальные лбы. Он вновь посмотрел на старого рыжего типа. Тот положил что-то к его ногам и отошел в сторону. Джарри посмотрел вниз. На широком листе лежали ломоть вяленого мяса и кусок фрукта. Он взял мясо, закрыл глаза, откусил немного, проживал и проглотил.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 Дать им больше шансов. Если они не смогут справиться с остатком пути, то остановятся на достигнутом. Этот мир уже пригоден для жизни. Мы можем адаптироваться к нему. Резко замедлить. Насколько? Возможно, добавить еще 7 или 8 тысячелетий. Это исключено полностью! Слишком долго. Почему?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 Олег Булдаков Музыкальное оформление «Маранафа»